Если что-нибудь неладно, то это выше нашего понимания. И, скорее всего, не мы, ни кто-нибудь иной здесь ничего не может сделать. Но работаем-то здесь мы, а не кто-нибудь иной. В том-то и заковыка». С минуту он предавался безмолвной ярости. «Ладно, ты привел его?» «Да». «И он ведет себя нормально?»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 должны вместить массу конденсаторов, цепей, реле и вакуумных ячеек, способных проявить практически любую доступную человеку психологическую реакцию. И позитронный мозг, 10 фунтов вещества и несколько квинтиллионов позитронов, которые командуют парадом. Пауэлл вытащил из кармана рубашки помятую сигарету и сказал. «Дэйв, ты хороший парень».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 как прошел ее Дэйв, то ни малейшей неисправности в мозгу просто не может быть. Эта проверка охватывает все ключевые связи. Ну и что из этого следует? Не торопи меня, дай сообразить. Возможно еще механическая неисправность в теле робота. Это значит, что мог выйти из строя любой из полутора тысяч конденсаторов, двадцати тысяч отдельных цепей, 500 ламп, тысяч реле,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 — Ты знаешь, где неисправность? — Нет. — Ты знаешь, как она возникает? Чем она вызывается? — Нет. — Почему это проходит? — Нет. — Ты что-нибудь знаешь? — Нет и нет. И я ничего не знаю. Так что ты от меня хочешь? Донован беспомощно развел руками. — Сдаюсь. — Ну так слушай. Прежде чем начать лечение,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 Ведь это значит, что роботы не пройдут испытаний. US Robots не может выпустить в продажу модель DW с такой характеристикой. Конечно. Нам предстоит еще найти слабое место в конструкции и исправить его. И на это у нас осталось 10 дней. Пауэл почесал в затылке. Все дело в том... Ой. Впрочем, лучше сам посмотри чертежи.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 — Ладно, можешь идти к своему начальнику. Палец вышел с заметным облегчением. — Многого же мы добились, — сказал Донован. Это был необыкновенно содержательный разговор. — Слушай, и Дэйв, и этот недоумок что-то замышляют. Слишком много они не знают и не помнят. Нельзя им больше доверять, Грег. пауэл взъерошил усы. «Знаешь, Майк, если ты скажешь еще одну глупость, я отниму у тебя погремушку и соску». «Ну ладно, ты же у нас гений, а я сосунок. Ну так что же, ну что мы выяснили?» «Ничего». Я попробовал начать с конца, с пальца, и ничего не вышло. Придется снова танцевать от той же печки. «Ты великий человек!» — восхищенно произнес Донован. Как все это просто! Теперь, маэстро, не переведете ли это на человеческий язык? Для тебя надо бы переводить на детский лепет. Словом, нужно выяснить, какую команду дает Дэйв перед тем, как теряет память. Это ключ ко всему. Как же ты думаешь это выяснить? Мы же не можем находиться рядом с ним, потому что при нас все будет в порядке. Принять команду по радио мы тоже не можем.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 потому что я не смогу, это уж точно. Клянусь космосом, как можно следить сразу за шестью роботами? Один что-то делает руками, другой — ногами, третий машет руками, как ведряная мельница, четвертый прыгает, как полоумный, а остальные два... Черт знает, что они делают. И вдруг все останавливается. «Грег, мы не то делаем. Нужно смотреть вблизи, чтобы были видны подробности».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 Опередив ответ, который уже вертелся у Пауэлла на языке. «Нужно устроить аварию!» «Майк, ты прав», — сказал Пауэл. «Спасибо, друг. Я знал, что когда-нибудь этого добьюсь». «Ладно, не изви. Давай оставим твои шуточки для земли, а там их законсервируем на зиму. А теперь, какую аварию мы можем устроить?»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 Пауэл на всякий случай еще раз ощупал детонатор. «Ты знаешь этот штрек, Майк?» «Не очень хорошо. Он новый. Правда, я думаю, что могу ориентироваться потому что видел в телевизор». Бесконечно долго тянулись минуты. Вдруг Майк сказал «Пощупай». Приложив металлическую перчатку к стене, пауэл почувствовал легкое дрожание. Конечно, никаких звуков слышно не было.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 «Сейчас нет, но секунду назад было, иначе мы не увидели бы света. Берегись!» Стены вокруг них содрогнулись, и они почувствовали толчок. Посыпалась мелкая пыль. Осторожно подняв голову, Пауэл снова заглянул в отверстие. «Все в порядке, Майк, они здесь». Сверкающие роботы столпились в основном штреке метрах в пятнадцати от них.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 но ну смотри следи за каждым движением он поднял руку с детонатором и прицелился донован чертыхаясь про себя и смахивая под заливавший глаза пристально следил за роботами вспышка их качнуло земля вокруг несколько раз вздрогнула а потом они почувствовали мощный толчок бросивший пауэла на донована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 «Дэйв!» «Что толку?» — крикнул павел «Ведь звук здесь не проходит». Донован, задыхаясь, обернулся к нему. «Ну, колоти в стену, бей по камням, создавай какие-нибудь вибрации. Нужно привлечь их, внимание, не то мы пропали!» Он начал колотить по камню, как сумасшедший. Пауэлл потряс его за плечо. «Погоди, Майк».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 «Зачем?» «Потом объясню. Посмотрим сперва, что получится. Подвинься, не мешай». Вдали виднелись все уменьшающиеся огоньки роботов. Пауэлл тщательно прицелился и трижды нажал в пусковую кнопку. Потом он опустил ствол и тревожно вгляделся в темноту. Один вспомогательный робот упал.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 Вспомогательные роботы – пальцы Дэйва. Мы все время их так называли. Так вот, я думаю, что каждый раз, когда Дэйв становился психически ненормальным, у него в голове все путалось, и он начинал вертеть пальцами. Сьюзан Келвин рассказывала про Пауэлла и Донована без улыбки, почти равнодушно. Но каждый раз, когда она упоминала роботов, её голос теплел. Ей не понадобилось много времени, чтобы поведать мне о Спиде, Кьюти и Дэйви. Но здесь я прервал её, почувствовав, что у неё наготове готове ещё полдюжины моделей. Я спросил, «Ну, а на Земле разве ничего интересного не происходило?» Она взглянула на меня, слегка нахмурившись. «Нет, ведь роботы на Земле не применяются». «Да, к сожалению. Я хотел сказать, что ваши испытатели, конечно, молодцы, но не можете ли вы рассказать что-нибудь из своего опыта? Разве никогда не подводили роботы? В конце концов, это же ваш юбилей». «Представьте себе, она покраснела». Она сказала: "Да, роботы однажды подвели меня. Боже мой, как давно это было? Почти 40 лет назад. Ну, конечно, в 2020 году. И мне было всего 38 лет. О. -о, -о, -о. Но я бы предпочла об этом не говорить". Я подождал, и она, конечно, передумала. «Почему бы и нет?» — сказала она. «Теперь это мне не повредит. И даже воспоминания об этом. Я была когда-то такой глупой, молодой человек. Можете вы в это поверить?» «Нет. Была. А Эрби — это был робот, читавший мысли». «Что?» «Единственный в своем роде. В чем-то была допущена ошибка.